Ну, подремли, обтай, табаком погрейся, желаешь? И, не дожидаясь ответа, достал мятую пачку сигарет, вынул одну, ловко сунул мне в рот. Закурили, и сквозь клубы дыма я посмотрел на него опять, уже внимательно, и увидел, лет ему под пятьдесят. Виски седые, редкие, лицо шея, руки морщинистые, темные. Вот он обернулся с быстрой улыбкой. Ну что, оттаиваешь? И мне показалось, что он гораздо моложе. Странное лицо. Анфас 30 в профиль 50. Далеко тебе. Опять тронул он меня локтем. Выйду на 106 шестом. Он усмехнулся. «В сугробе заночуешь? На шоссе?» «В лесное хозяйство пойду, к сторожу, а утром рано в лесничество. Подкачу, у тебя не хуже такси, к самой сторожке». «Да не стоит, слабо отнекивался я. Бездорожье, тут идти-то километра полтора, заледенеешь, в юг воет, а шоферу зимой весь мир дорога». Помолчав, добавил небрежно, «Верь или не верь, для меня бездорожья вообще не существует. Хоть в ростепель, хоть по осени». Я, конечно, не поверил, потому что дороги нашей области не раз отпечатывались синяками на моем теле. И я еще радовался, получаете синяки, едем, хуже, если застрянешь». Но, боясь обидеть моего собеседника, и виду не показал, что не верю, только голову наклонил, слушаю, мол. Однако обмануть его не удалось. Не веришь? Хорошо. А Чекуновка тебе известна? Известно ли мне Чекуновка? В это дальнее село на берегу рыбной речушки с обидным названием Ленивка весной и осенью Почту и хлеб доставляют на тракторах, да и то в хорошие дни. А после обильных дождей оно недосягаемее вершин Теньшане. Ну вот, слушай, в позапрошлую осень по самому, что есть непролазному, бездорожью я на этой машине вызволил из щекуновки Александра Ивановича. Понял? Доктора русской литературы почти неживого, с взорванным сердцем. Я в обл. институте работаю пять лет. Там и собрал эту колымагу из рухляди. Ты, конечно, заметил, что она стара, как баба-яга. А вторую ее особенность сумел увидеть? Ну, она высокая. Я про посадку говорю, понял? Твой газик ляжет на пузо, если колеса осядут, и не с места он везде ход до первого болота посадка низкая а мне хоть бы что цепи одену и я с ними бог над моей машиной милый человек на асфальт посмеешься а заедем в глухомань целовать будешь целовали не сомневайся а в ту осень зарядили дожди с самого августа и холили землю без отдыха а Александр Иванович уехал в Чекуновку рыбачить. Ну, 28-го, первый по осени ученый совет, утверждают то все, расписание лекций, а его нет. Ясное дело, понимают, застрял. И тут из совета позвонили. Что делать с вашим доктором литературы? Помирает от сердечной боли, а с больницей сообщения нет. Отрезано от мира сего. Ну, положение, сам понимаешь. Студенты говорят, вертолет, а директор рассудил, лучше синица в руке, чем журавль в небе. И послал меня с Исаем Борисовичем, тоже доктором наук из мединститута. Доберешься? Что ж, с цепями я, бог, поехал. И доехал. Лежит наш Александр Иванович в горнице у бабки Анастасии На белой высокой подушке дышит тяжело. Ощупал его Исай Борисович, измерил ему, и то, и вышел со мной на улицу, ну, говорит.